Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить»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 Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий пьющий воду сию возжаждет опять.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 «Позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». И Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев.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 то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, «Это я, который говорит с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» и Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшему меня и совершить дело его». «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Так что и сеющий и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число веровали по его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.